Глава 26. Синтек не собирался следить за директором, но когда увидел, что черный внедорожник остановился на пешеходном переходе перед жилым комплексом, и директор за рулем, одетая не в аккуратный светло-фиолетовый деловой костюм, который он видел на ней в прошлый раз, а в черную толстовку и спортивные брюки, посильнее надвинула на глаза кепку, он инстинктивно понял, что должен пойти за ней. Машина поехала не в сторону города, а к окраинам. Он поспешил за ней и, каждый раз, теряя внедорожник из виду, спрашивал у придорожных цветов и деревьев, не видели ли они его. Сентек быстро понял простую схему взаимодействия. Если он указывал правильное направление, растения молчали. А если ошибался, они издавали звуки. Следуя подсказкам, он обнаружил машину директора у подножия горы Соньон-Сан. Место, где она остановилась, можно было найти, только свернув на обочину прямо перед въездом на скоростное шоссе. Там можно было развернуться и, проехав по грунтовой дороге, обогнуть небольшие теплицы и вернуться в город Суньон. Но директор свернула на обочину перед въездом на шоссе и не поехала к теплицам, а вышла из машины и пошла вглубь горы Суньон-Сан по неведомой синтэку дороги. Рядом было довольно много растений. Похоже, здесь до сих пор ощущалось слабое влияние Найн. Ветви деревьев плотно приникали друг к другу, а листья разрослись так густо, что лунный свет не проникал через кроны, и лес на горе напоминал свод огромной пещеры. Тут не проходила туристическая тропа, поэтому не была проложена дорога. Издалека доносился свист дрозда, напоминающий флейту. Казалось, он указывал ему на место, где была директор. Внимательно прислушиваясь и следуя на звук, Синтек вскоре заметил впереди свет фонарика, мерцающий в темноте, как светлячок. Растения опутывали его руки и ноги, стебли переплелись между собой, образуя подобие сети. Синтек ломал и рвал ветви и лозы, извиняясь. Когда он приблизился к пятну света, то стал двигаться осторожнее, чтобы не выдать свое присутствие. Звуки рытья земли и приглушенные ругательства смешивались с тяжелыми вздохами. Подобравшись поближе, Сентек увидел темный силуэт человека. Каждый раз, когда он наклонялся, свет от экрана телефона, лежавшего на земле, выхватывал из темноты лицо директора, бледное, как у зловещего призрака. Директор копала землю лопатой. Из-за крупных и крепких корней растений, которые успели вырасти за последние несколько дней, копать было непросто. К счастью, густая растительность помогала Сентеку скрываться. Копать землю можно по двум причинам. Когда хочешь что-то закопать или выкопать. В этой дикой горной местности явно не планировалась высадка новых растений. Директор действовал ночью, в одиночестве. Значит, поиски должны были оставаться в тайне. Возможно, дело было в каком-то ценном предмете, но уже не тот век, чтобы хранить деньги или драгоценности в лесу. Даже если бы здесь в самом деле было закопано что-то ценное, то вряд ли нужное место приходилось бы искать так, как это делал директор. Понаблюдав за ней, Синтек увидел, что директор копает в разных местах, словно забыла точное местонахождение клада. Телефон директора зазвонил. Она бросила лопату и ответила на звонок. Свет исчез, и фигура директора превратилась в темный силуэт. Слышался голос на другом конце линии, явно сердитый, но слов было не разобрать. Директор глубоко вздохнула, дрожь пробежала по всему ее телу. Когда собеседник замолчал, директор, стараясь сохранить спокойствие, ответила слишком вежливо, так что прозвучало даже пугающе. «Я сама все устрою. Никто не видел, как я добралась сюда, так что не беспокойся» но собеседник перебил ее, повысив голос. Директор снова выждала, пока тот закончит, и продолжила уже с большей напряженностью в голосе. «Они повсюду здесь рыскают, как саранча, и разрывают землю, а ты только наблюдаешь. Почему не запретил вход на гору? Не смог? Не нашел предлог?» Собеседник попытался что-то ответить, но на этот раз директор не дала ему возможности и закричала. «Что будешь делать, если они наткнутся на кости?» Ее голос был таким громким, что резал слух. Она продолжила возбужденно говорить. «Ты должен был сам закопать тело. Почему поручил это ребенку? Теперь он даже не помнит, где закопал его. Мы приложили столько усилий, чтобы оградить это место от строительства, а теперь это шумиха с растениями в новостях. Я не уйду. Никуда не уйду, пока не найду его тело». Синтек боялся, что гулка и быстро колотящееся в груди сердце выдаст его. Растения вокруг тоже замерли прекратив свои тихие разговоры. Директор не замечала, но все вокруг внимательно слушали ее разговор. «Никто не знает?» — повторила директор за собеседником и усмехнулась. «Как это никто не знает? С чего бы? Ты сам все разболтал, перепугался до чертиков и дал взятку инспектору. А теперь говоришь, что никто не знает, а? Если бы ты просто сидел тихо, никто бы не заметил, что мальчишка исчез». «Но нет, ты пошел в полицию и заплатил, чтобы расследование прекратили. Если бы ты просто сидел тихо». Директор прервала свой крик, чтобы перевести дыхание. Затем, чеканя каждое слово, она продолжила, будто вынося приговор. «Даже если тело теперь найдут, то сделать ничего не смогут. Не командуй мной, я сама все устрою». Закончив разговор, директор снова взялась за лопату. Сентек затаился в зарослях, боясь, что малейший шорох выдаст его. Он сидел неподвижно до поздней ночи, пока директор, так и не найдя места захоронения, не покинула гору ни с чем. Ночь выдалась холодной, хоть и лето еще не закончилось, и плач дрозда звучал в ней, как выражение глубокой скорби.